Глава двадцать пятая Дальнейшая часть вечера прошла для меня болезненно, так как действие на прекратилось прежде, чем врач залечил мои синяки и ссадины. И ребра. Оказалось, что проклятый Оливера сломал мне целых три ребра. Пока врач вводил мне в ребра восстановитель костной ткани, а затем бинтовал грудную клетку, я сидел и клял Оливеру последними словами. Наконец врач закончил и маленькая доза навокаина и большая рона погрузили меня в заслуженный сон. Утром Анжелина не будила меня, и я выспался на славу. Выпив две чашки кофе из заботливо оставленного ею на ночном столике у изголовья кофейника, я встал и спустился вниз. «Как мы себя чувствуем?» — спросила Анжелина. «Не знаю, как себя чувствуете вы» но у меня ощущение, что вчера по мне проехал дорожный каток. — Бедненький! — Анжелина пригладила мои вздерошенные волосы и коснулась лба губами. — Мальчики подготовили тебе сюрприз. — Уверена, ты позабудешь обо всех неприятностях. Дверь распахнулась. В комнату вошел Джеймс, неся проекционный телевизор. За ним следовал боливр со свернутым экраном. Я непроизвольно поморщился. Ненавижу чертов ящик, особенно утреннюю жвачку для дебилов. Анжелина легонько хлопнула меня по лбу. Утро ты уже проспал, а сейчас полдень. Традиционное на этой планете время обеда. После сытной трапезы местные жители плюхаются перед включенным телевизором и, поглаживая вздувшиеся животы, просматривают новости. Мой живот прилип к спине, — пожаловался я. «Я ненавижу телевизионные новости». «Вот и горничная с завтраком из девяти блюд для героя», сообщил Боливар, давая проход, кативший перед собой сервированный столик горничной. «Попав в засаду возле центра вещания, мы резонно предположили, что нашу аппаратуру обнаружат». «И действительно обнаружили наши обманки. Джеймс вчера проверил цепи. Настоящая аппаратура работает нормально». Мы чуть ли не всю ночь готовили пленку к эфиру. Уверен, наш выпуск новостей тебе придется по сердцу. — Ну и балда же я! — воскликнул я с набитым ртом. — Позабыл обо всем на свете. Забираю свои опрометчивые замечания обратно. Анжелина, любовь моя, садись рядом, бери самую большую отбивную, посмотрим передачу вместе. Я покончил с завтраком, А на экране закончилась предшествующий выпуску новостей программа. Это была романтическая опера с бесчисленными слащавыми любовными сценами, бездарными актерами и идиотской интригой, какие по вкусу лишь умственно отсталым. Прежде чем я дотянулся до чего-нибудь тяжелого, намереваясь запустить в телевизор, кончилась очередная серия и последовала реклама. Из нее мне понравилась лишь реклама Рона, остальное — тоска зеленая. К счастью, все, даже реклама, имеет конец. Под звуки фанфар на экране пошла заставка выпуска новостей, затем появилась смышленая на вид девица в очках. Добрый день, леди и джентльмены. Как всегда в это время новости. Из столицы получено радостное сообщение. Состояние здоровья генерал-президента сопилотты после вчерашнего отравления несвежей рыбой улучшилось. Наш дорогой генерал-президент «Мы все желаем ему скорейшего выздоровления, и...» Джеймс нажал кнопку на черном ящике перед собой. Экран мигнул, и вместо смышленой девицы появилась фотография. Я при бороде и с лучезарной улыбкой на лице. Рядом маркиз. Голос за кадром женский. Его я тут же узнал и сжал руку Анжелины. «Но не будем забивать головы дурацкими болезнями ненормального диктатора». Лучше встретимся с человеком чести, будущим президентом Парайсу Аки. Я с удовольствием представляю вам сэра Гектора Харапу. Рядом с ним будущий вице-президент Маркиз де Даляроса. Эти дворяне только что закончили свое предвыборное выступление в небольшом курортном городке Пуэрто-Азул. Их выступление, несмотря на неоднократные попытки коррумпированной полиции сапилоты помешать, имело ошеломляющий успех. Первая попытка была совершена Пошли кадры документальной хроники Фильм был смонтирован так, что показывал действия официальных органов в самом неприглядном свете. А нас делал чуть ли не богами. Фильм кончился, и я в восторге захлопал в ладоши. Классная работа! Мои поздравления всем! Я бы заплатил тысячу кредиток, чтобы полюбоваться физиономией диктатора, когда он увидит это. Итак... Первый этап избирательной кампании закончен, до выборов почти два месяца, и каждая секунда на счету. Пора подумать о будущем. «Будем действовать без выстрелов и взрывов», — твердо заявила Анжелина. «Полностью согласен. Но нам непременно нужен информационный канал, иначе проиграем выборы. Наша аппаратура после этой передачи уничтожена». Можно и не проверять. Шансы установить новую на прежнем месте приблизительно равны нулю. Надо что-то придумать. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу? — Ответ очевиден, — сказала Анжелина. — Установим нашу перехватывающую аппаратуру в самом уязвимом и в то же время самом неожиданном месте. — Надеюсь, догадались где? — Хоть и бей, не знаю, — я потер лоб. «Должно быть, вчера моей бедной головушке досталось». «Ма права», — выпалил Джеймс. «Его вчера по голове не били. от Оттого, наверное, он сообразил быстрее меня и Боливара, который тоже непонимающе моргал, мы установим аппаратуру на спутниках связи». Да, ответ лежал на поверхности. И непонятно, как я не дошел до него сам. Теперь я сидел надув губы, а Джеймс вещал дальше. «Вначале разузнаем побольше о спутниках». «Уже сделано», — сообщила Анжелина. «На космодроме, что рядом с Пуэрто-Азулом, находится компания всепланет космоссвязь Эта компания запускает спутники связи и спутники наблюдений за погодой. Подобной работы так мало, что эта компания единственная на планете с таким профилем деятельности. В их распоряжении только один устаревший космический тягач, который и выводит спутники на орбиту». Услышав эту информацию, мы заулыбались». У всех на уме была одна и та же идея, в слова ее облег я. А может, это единственный на всей планете космический корабль, пригодный для такой работы? Именно. Если этот корабль по Пулачу выйдет из строя, замену ему подыщут не раньше, чем через несколько месяцев. Я в нетерпении потер руки, следующий шаг очевиден. «Разработаем и изготовим управляемые нашими кодированными сигналами блоки с автономным питанием. На орбиту нас с приборами доставят по пулачу. После того, как мы установим блоки на спутнике, космический корабль исчезнет, по крайней мере, до окончания выборов. А зрители и слушатели получат ежедневную беспристрастную информацию. Возражение есть?» «Конечно, нет», — заверила меня «Анжелина». У меня лишь незначительное дополнение. Мы участвуем в выборах под знаменем демократии, и в своих поступках должны руководствоваться законами демократии, в которую мы, без сомнения, верим. Сегодня мы заменили их программу новостей своей, но впредь такого не повторится. Демократия — это прежде всего свобода слова. Избиратели сами выберут программу и решат, кто чего стоит. А разве им можно верить?» — удивился я. «Да, мой дорогой муж, можно и нужно. А твои собственные политические убеждения лежат где-то между фашистскими и анархистскими доктринами. Анархистские мне больше по сердцу, но при полной свободе выбора я бы остановилась на демократии. Голосуем?» Близнецы подняли руки, я нахмурился. «Большинство «за», — подвела итог Анжелина. «Теперь, когда решение принято...» «Скрупулезно спланируем преступление во имя великой демократии!» то кто теперь фашист-анархист?» — кричал я. «Не мы», — Анжелина улыбнулась. «Мы — лишь практичные люди. Наши сердца горячи, наши помыслы чисты, а результат наших дел пойдет во благо всем. Скажи это владельцам Популачо, после того, как они обнаружат свой корабль на дне дымящейся воронки. Сбить Анжелину с толку не так-то просто». От страховой компании они получат компенсацию. И на эти деньги купят себе новый современный корабль. Что ты на это скажешь?» Сказать было нечего, и я впился зубами в торт. Но даже работая челюстями, я улыбался. «Моя семья — замечательная команда», — изрек я, проживав. «Спорить с вами не стану. Давайте, непогрешимые праведники, демократы, республиканцы, верные сторонники закона и порядка — Спланируем похищение космического корабля.